На кусте висела замерзшая паутина. В центре ее сидел паук. Гарри прицелился волшебной палочкой, которую дал ему Рон, а позднее Гермиона милостиво согласилась осмотреть и пришел к выводу, что палочка сделана из терновника. «Эн — Энн Горгио! Паук слегка дернулся и подпрыгнул в своей паутине. Гарри попробовал опять. На этот раз паук чуть-чуть увеличился. «Прекрати — Прекрати! — занервничал Рон. — Ну, извини, что я сказал. Дамблдор был молодой. Гарри забыл, что он не переносит пауков. — Прошу прощения. Редукто — Редукто! Паук не стал меньше. Гарри посмотрел на терновую палочку. Он успел испробовать с ней несколько простеньких заклинаний, и все они выходили хуже, чем с волшебной палочкой из Перафеникса. Новая палочка оказалась агрессивно непривычной, как будто ему пришили чужую руку. — Просто надо поупражняться. — сказала Гермиона. Она неслышно подошла сзади и наблюдала за попытками Гарри увеличить, а потом уменьшить паука. — Тут самое главное — уверенность. Гарри понимал, почему это так хочется, чтобы с новой палочкой все оказалось в порядке. Гермиона все еще чувствовала себя виноватой, что испортила прежнюю. Она промолчала, хотя ответ напрашивался сам собой. — Пусть она тогда отдаст ему свою, а себя оставит замечательную терновую. Гарри удержался, чтобы не заводить лишних ссор. Ему страшно хотелось, чтобы все они, наконец, помирились. Но когда Рон рискнул улыбнуться Гермионе, она тут же отошла прочь и снова уткнулась в книгу. Когда стемнело, все вернулись в палатку, и Гарри взялся дежурить первым. Сидя у входа, он старался с помощью терновой палочки заставить левитировать мелкие камушки, но магия по-прежнему не слушалась. Гермиона лежала у себя на койке и читала, а Рон сперва все косился на нее, Потом достал из рюкзака маленький деревянный радиоприемник и принялся крутить ручки. — Есть тут одна программа? — вполголоса объяснил он Гарри. По ней рассказывают настоящие новости. Все остальные станции переметнулись, сам знаешь, к кому, и все повторяют за министерством. А эти... Вот подожди, сам услышишь, это классно. Только они не каждую ночь выходят в эфир, им приходится все время перемещаться, и еще, чтобы подключиться к ним, нужен пароль. А я как раз пропустил очередную передачу. Он легонько стукнул по приемнику волшебной палочкой, наугад бормоча себе под нос какие-то слова. При этом он из подтишка поглядывал на Гермиона, явно опасаясь, как бы она опять на него не налетела, но Гермиона старательно делала вид, будто его здесь нет. Так прошло минут десять. Рон бормотал и стучал палочкой. Гермиона перелистывала страницы, а Гарри упражнялся со своим новым приобретением. Наконец Гермиона встала. Рон сразу перестал стучать. — Если тебе мешает, я не буду, — торопливо заверил он. Гермиона не снизошла до того, чтобы ответить. Она подошла к Гарри. — Нам надо поговорить. Он посмотрел на книгу, которую Гермиона держала в руке. «Жизнь и обманы Альбуса Дамблдора». — Ну, что? — спросил он неохотно. У него мелькнула мысль. — Вдруг там есть глава, посвященная ему? Гарри не чувствовал в себе сил знакомиться с тем, как Рита излагает свою версию его отношений с Дамблдором, Однако Гермиона сказала совсем не то, что он ожидал. — Я хочу повидаться с Ксенофилиусом Лавгудом. Гарри вытращил глаза. Что — Что-что? — Ксенофилиус Лавгуд. Папа Палумный. Я хочу с ним поговорить. — А зачем? Гермиона сделала глубокий вдох, как будто готовилась к прыжку, и выпалила. — Да все этот знак из сказок! Вот, смотри! Она сунула Гарри под нос жизнь и обманы Альбуса Дамблдора раскрытую на странице с копией письма гриндевальду написанного таким знакомым, летящим косым почерком Дамблдора. Гарри было тошно видеть перед собой окончательное доказательство, что письмо — не выдумка Рита скитер что Дамблдор в самом деле написал эти слова. — Подпись, — подсказала Гермиона. — Посмотри на подпись. Гарри посмотрел. Сперва он не понял, в чем дело, но потом пригляделся, поднеся к книге светящуюся волшебную палочку. — и увидел, что Дамблдор вместо буквы А в слове «альбус» нарисовал крошечный треугольный значок, такой же, как в сборнике сказок. «Э, «Вы...» — о чем? — заикнулся был рон Но Гермиона испепелила его взглядом и снова повернулась к Гарри. — Все время этот знак всплывает, понимаешь? Конечно, Виктор Крам говорил, что это символ Гриндевальда. Но мы же его видели на той старой могиле в Годриковой впадине. А даты на ней намного раньше Гриндевальда. И теперь еще это письмо. — Ну, Дамблдора или Гриндевальда мы не сможем спросить, что это значит. Я даже не знаю, жив еще Гриндевальд или нет. Зато можно спросить мистера Лавгуда. Он тогда пришел на свадьбу с этим символом на шее. Я уверена Гарри, что это очень важно. Гарри ответил не сразу. Он посмотрел на исполненную азарта Гермиона, потом в темноту за палаткой и глубоко задумался. Наконец он сказал, — Не надо нам еще одной Годриковой впадины. Мы тогда убедили друг друга, будто нам туда очень нужно, и что вышло? — Но он же все время нам попадается, Гарри. Дамблдор завещал мне сказки Барда Бидля. Так откуда ты знаешь, что не ради этого знака? — Ну вот опять все сначала. Гарри вдруг вышел из себя. Мы все время уговариваем сами себя, что Дамблдор оставил нам какие-то тайные указания, намеки. — Деллюминатор здорово пригодился, — подал голос, молчавший до этого Рон. — По-моему, Гермиона права. Я думаю, надо навестить этого... «Лавгуда». Гарри мрачно глянул на него. Он был совершенно уверен, что Рон просто подлизывается к Гермионе, а глубокий смысл треугольного значка его нисколько не волнует. «И тут не то же самое, что в Годриковой впадине», — прибавил Рон. «Лавгуды на нашей стороне. придира с самого начала был за тебя. Он постоянно всех призывает помогать тебе. Я уверена что это важно», — твердила Гермиона. А вы не думаете, что, если бы это было так важно, Дамблдор сам бы мне все рассказал, пока был жив? — Может, это что-то такое, что ты обязательно должен узнать сам? — предположила Гермиона, явно хватаясь за соломинку. «Вот — Вот-вот, — лестиво поддакнул Рон. — Все логично. — Совсем нелогично, — огрызнулась Гермиона. — Но все равно я считаю, что мы должны поговорить с мистером Лавгудом. Символ, который связывает Дамблдора, грин и Годрикову впадину. Да мы просто обязаны все о нем выяснить. — А давайте проголосуем. — подал идею Рон. Кто за то, чтобы навестить Лавгуда? Он вскинул руку даже раньше Гермионы. Ее губы подозрительно дрогнули. Она тоже подняла руку. — Извини, Гарри, ты в меньшинстве, — объявил Рон и хлопнул друга по спине. — Ладно. Сдался Гарри, не зная, смеяться ему или злиться. — Тогда давайте после Лавгуда поищем еще крестражей. Идет? «Где они хоть живут, эти тела кто-нибудь знает?» «Да недалеко от нас», — ответил Рон. Тут «Точно не знаю. Но мамы с папой, когда о них говорят, всегда показывают в сторону холмов. Мы их легко найдем». Когда Гермиона вернулась к себе на койку, Гарри тихонько сказал рон «Ты просто перед ней выслуживаешься и больше ничего». «В любви и на войне все средства хороши», — бодро ответил Рон. «А у нас тут и то, и другое. Гляди веселей. Сейчас каникулы. Полумна наверняка дома». На следующее утро, переместившись, они оказались на продуваемом всеми ветрами склоне холма. Оттуда открывался прекрасный вид на деревушку от Тресент-Кетч-Поул. С высоты домики казались игрушечными. Косые лучи солнца падали на землю в разрывы облаков. Заслоняя глаза руками, друзья смотрели в сторону норы, но смогли разглядеть только живые изгороди и деревья, в саду защищавшие нелепый домик семьи Уизли от взглядов любопытствующих маглов. Странные ощущения. Совсем рядом, а зайти нельзя, — сказал Рон. — Вряд ли ты успел соскучиться. Ты ведь был здесь на Рождество, — холодно промолвила Гермиона. — Не был, — возмутился Рон. — Ты что думаешь? Я бы явился к ним и сообщил, что бросил вас в лесу? — Ага, Фред и Джордж меня б за это по головке погладили. А уж Джинни бы как меня поняла. — Где же ты тогда был? — удивилась Гермиона. — Убил и Флёр в их новом доме. Коттедж-ракушка. Билл всегда со мной нормально обращался. Он, конечно, не пришел в восторг, когда услышал, что я наворотил, но жилу тянуть не стал. Он видел, что я всерьез об этом жалею, а больше никто из наших не знал, что я у него. Билл сказал маме, что они с Флёр не поедут в нору, хотят провести Рождество наедине, типа первый праздник после свадьбы и так далее. Флёр тоже была не против. Она терпеть не может Селестину Уорлок. Рон повернулся спиной к норе. — Пошли, поищем, вон там. И он решительно двинулся к перевалу. Они бродили по холмам несколько часов. Гермиона потребовала, чтобы Гарри прятался под мантией невидимкой. Невысокие холмы казались необитаемыми, если не считать маленького коттеджа, жителей которого нигде не было видно. — Может, это их дом? А они уехали на Рождество? Как вы думаете? — спросила Гермиона, заглядывая через окно в чистенькую кухоньку с геранью на подоконнике. Рон громко фыркнул. Я думаю, если бы тут жили лавгуды, это было бы заметно. Пошли теперь вон к тем холмам. Они трансгрессировали на несколько миль к северу. Ветер мгновенно принялся трепать волосы и одежду. «Ага — Ага! — завопил Рон. Он показывал на вершину ближайшего холма. На фоне неба вырисовывался очень странный дом. Громадный черный цилиндр, над которым средь бела дня висела призрачная луна. — Это точно дом полумный! Кто же еще будет жить в такой жуткой конструкции, похожей на гигантскую ладью? — По-моему, на лодку совершенно не похоже, — возразила Гермиона, сурово разглядывая башню. — Я имел в виду шахматную ладью, — объяснил Рон. — Ты ее называешь Тура. Рон, как самый длинноногий, первым добрался до вершины. Когда Гарри с Гермионой догнали его, пыхтя и держась за сердце, Ту видели, что Рон ухмыляется во весь рот. Это точно их дом. Вы, вы гляньте! Возле покосившиеся калитки были прибиты три самодельные таблички. На первой была надпись: Кс Лавгут, главный редактор журнала Придира. На второй: Амела на ваш выбор. На третьей: Не наступайте на сливы Цепелины. Калитка скрипнула, открываясь. Дорожка с зигзагами, ведущая к дому, вся заросла самыми причудливыми растениями включая куст, увешанный оранжевыми плодами в форме редисок. Полунна часто носила их в ушах вместо серег. Гарри заметил растение, похожее на цапень, и постарался обойти его как можно дальше. У входной двери стояли, как часовые, две старые яблони, согнувшиеся от ветра без единого листочка, зато на их ветвях висели ярко-красные яблочки размером с вишню и лохматые клубки амелы в бусинках белых ягод. С одной ветки на гостей смотрела маленькая сова с приплюснутой ястребиной головкой.